Глава 10. Временный лагерь, поисковые маршруты, сборы, геологи уходят в сопки, находка группы Стерлядникова, где Дубенцов и Анюта. Во второй половине дня геологи закончили подъем на вершину гряды, за которой оказалось плато. взору людей открылась широкая панорама. Впереди во все стороны уходила равнина, поросшая колесем березами и дубками. На востоке километрах в десяти грудились синие субки. Они в несколько ярусов поднимались кверху, смешиваясь в хаотическое нагромождение камня и леса. Караван шел вдоль плато и под вечер остановился километрах в пяти от подножия гор возле ручья. Черемховский принял решение разбить здесь временный лагерь, чтобы отсюда завтра начать поиски сопки, у которой уже однажды побывал Мамыка. Пока партия устраивала лагерь, наступил вечер. Тем временем Черемховский разработал план геологического обследования района, раскинувшегося к востоку. Начальник отряда разделил партию геологов на три группы. Каждая группа должна была обследовать отведенный ей участок. В первую группу входил он сам и Пахом Степанович, во вторую – Дубенцов и Анюта, в третью – техник-геолог Стерлядников с коллектором. «Я полагаю, дорогая, – сказал он Анюте, – что поход с Виктором Ивановичем, который так хорошо разбирается в геологии сихотолиня, будет для тебя очень полезным. Больше прислушивайся к его замечаниям, они всегда дельны». «К тому же», — улыбнулся профессор, — «такая расстановка силы избавит тебя от излишней опеки отца, против которой ты так восстаешь». «Благодарю, папа», — ответила Анюта, — «постараюсь выполнить твой совет». Перед закатом солнца Черемховский пригласил геологов взглянуть на район предстоящих поисков. Взойдя на возвышенность, все замерли в восхищении. На востоке лежала красочная, ясно-видимая горная страна, сливающаяся в непрерывную зубчатую цепь. Освещенные лучами заходящего солнца, верхушки сопок дальнего верхнего яруса казались сложенными из оранжевого хрусталя, одетого матовой прозрачной пеленой и два уловимой дымки. Ниже оранжевый цвет тускнел и переходил в темно-красный, похожий на... Остывающий накал железа. Еще ниже, у подножия всей цепи гор, Разлилось море темно-сиреневого тумана. От этого вся громада гор казалась призрачной, невесомой И в то же время захватывающе грандиозной, величественной. «Итак, приступим к делу, друзья!» — нарушил молчание профессор. «Виктор Иванович и Анюта прошу вашего внимания». «Видите две маленькие сопочки, стоящие рядом у края и похожи одна на другую?» «Вон они!» — указал Черемховский. «Назовем их близнецами. Между ними начинается долина. Она упирается в высокую пологую сопку. Назовем ее дальней. Вам даю задачу — обследовать близнецов, пройти по долине к дальней сопке и осмотреть ее подножья до вершины». Люди, вы молодые, энергичные, у вас достаточно, и я полагаю, вам хватит на это двух суток. А зима туда, северо-восток, 70 градусов. На обратный путь вам, конечно, объяснять не надо, юго-запад, 250 градусов. А от близнецов в лагере возвращайтесь только по той дороге, по которой пойдете туда. Уклоняться от заданного маршрута запрещаю. Профессор сделал пометку в записной книжке и обратился к Стерлядникову. Теперь прошу вашего внимания, Василий Егорович. Вон ту сопку, что ограничит с близнецами, правее них, назовем кедровой. За ней как бы уступом возвышается вторая, такая же по форме. Назовем ее верхней. Ваша задача идти прямо на кедровую, тщательно обследовать ее. После этого пройти к верхней и также тщательно осмотреть ее со всех сторон. ваша азимун туда, юго-восток, 120 градусов. На обратный путь, северо-запад, 300 градусов. Времени вам отпускается не более двух суток. Ну а мы, любезный Пахом Степанович, погуляем с тобой, дружище, здесь, неподалеку, на правом фланге. Все ясно или имеются вопросы? Нет? «Прекрасно. Прошу укладываться. Выход назначает на завтра ровно в 8 утра». До позднего вечера геологи упаковывали и укладывали продукты, боеприпасы и необходимые в геологическом маршруте предметы обихода. Починяли одежду и обувь. Каждый получил непромокаемые сумочки для неприкосновенного запаса. В снаряжение вошли также дождевики и палатки на комарнике, называемые иногда «якутским хосом». Такая палатка, рассчитанная на одного-двух человек, весьма удобна для путешествия в тайге.